Как быть, если ребенок завел плохого друга? Мальчик из благополучной семьи ходит в хоккейную секцию. Там он нашел себе друга. Правда, друг плохо учится, курит, матерится, чуть что лезет в драку. Учителя подливают масло в огонь. Как только ваш мальчик стал водиться с этим хулиганом, у него сразу же снизилась успеваемость. Родители несколько раз говорили с сыном, пытаясь открыть ему глаза, но все без толку, отвадить его от этой дружбы не получается. Он от нового друга в восторге, во всем берет с него пример, а мама с папой не знают, что делать. На войне, как на войне. Нам кажется, мы лучше знаем, с кем стоит дружить нашим детям, а с кем не стоит. Мы мечтаем видеть рядом с ними достойных друзей, умных, воспитанных, начитанных. Расхожие фразы «С кем поведешься, от того и наберешься», «Скажи мне, кто твой друг», и я скажу, кто ты, родились не на пустом месте, и, как показывает жизнь, недалеки от истины. Понятно, что нас тревожит, когда сын или дочь заводят дружбу с кем попало. Бывает, что новоиспеченный друг не из нашего круга, из семьи с другим материальным достатком, культурой, традициями. Нас раздражают его речь, одежда, манеры, представления о жизни. Его инаковость вызывает отторжение, что неудивительно. Как показывают исследования, чужаки чаще всего воспринимаются нами не просто как другие, а оценочно, как плохие люди. Мы все в плену стереотипов. Они мешают нам видеть что-то хорошее в людях, которые на нас не похожи. Поэтому мы пытаемся убедить ребенка, что он не с тем связался, если нам не нравится его новый знакомый. Ты ничего не понимаешь ни в жизни, ни в людях, поверь мне. Мы обеспокоены тем, что новый друг может дурно повлиять или испортить нашего ребенка. Но мы еще и ревнуем. Нам обидно. Мы столько лет вкладывали в голову своего чада правильные вещи, учили, воспитывали, и вдруг им начинает управлять кто-то другой а он смотрит на него, открыв рот, и не обращает внимания на то, что говорим мы. Одним словом, у нас появляется соперник, чье обаяние превосходит наше и чей авторитет бьет наш авторитет. Мы не готовы с этим мириться и разочарованы тем, что наш ребенок оказался не лидером, а ведомым. Многих родителей чувство опасности заставляет сразу переходить к активным действиям. Они запирают детей дома, отбирают телефон, отключают интернет. Бывает, даже переводят в другую школу. То есть всеми силами стараются оборвать контакты, разрушить дружбу, которую считают вредной. Кто-то начинает шпионить за ребенком, нанимает людей, которые выслеживают, с кем он общается, читают его переписку в соцсетях. Дети в ответ просто закрываются, уходят в подполье, встречаются тайком, врут, изворачиваются. Порой родители действуют подкупом. Если ты перестанешь с ним общаться, мы для тебя. Получается, мы предлагаем ребенку сдать друга за 30 сребреников. Воспитательный эффект от таких действий можно даже не обсуждать. Мой профессиональный и жизненный опыт, и позитивный, и негативный, как у всех родителей, отказывает, что не стоит воспринимать такие отношения однозначно негативно. Я сразу вывожу за скобки случаи, когда в ход идут наркотики или алкоголь. Тут должен быть строгий запрет и по-настоящему жесткая воспитательная работа. Но сейчас мы говорим просто о плохом друге. При этом надо иметь в виду, что это наша проблема. Ребенок на своего друга не жалуется. Это нам он не нравится, а не ему. Не так уж плох. К сожалению, даже в самых безобидных случаях мы привыкли действовать безапелляционно. Не пущать и запрещать. Но запрет — это своего рода поводок, с которого дети все равно сорвутся. В детстве многим из нас тоже говорили, «Подружись с Машей, она такая хорошая девочка». И мы помним, как это было неприятно. А еще хуже было, когда не разрешали дружить с теми, кому нас тянуло зададимся вопросом, почему наш ребенок выбрал именно такого друга, что дает ему эта дружба. Попытаемся услышать, что ребенок говорит про своего нового товарища и понять, чем он так привлекателен для него. Не исключено, что плохой друг на самом деле всего лишь подростковый протест против нас и наших представлений о жизни, желание нам насолить. Ребенку кажется, что мы его не понимаем, а друг понимает с нами уже не интересно, а с ним интересно. Или ребенок мечтает стать таким же популярным, как его новый знакомый. А как набрать очки в этом возрасте? Не свергать авторитеты, грубить, хамить учителям, курить за школой, ввязываться в драки. Подростков часто привлекают вещи, которые взрослые считают абсолютно неприемлемыми: детей может связывать что-то очень значимое, о чем мы даже не догадываемся. Возможно, кто-нибудь посмеялся над нашим сыном, а этот парень заступился за него, одернул обидчика. Или наш ребенок видит в нем кладезь интересных мыслей и таких личностных качеств, которые мы не заметили, а он успел разглядеть и оценить, например, умение сопереживать, готовность прийти на помощь. Дети бывают куда более мудрыми и менее зашоренными, чем мы. В конце концов, образцовая семья, хорошие оценки, спортивные достижения, аккуратность и вежливость не делают человека хорошим другом. И почему мы думаем только о влиянии плохого друга на нашего ребенка? Ведь это процесс обоюдный, И, возможно, наш ребенок как раз позитивно повлияет на другого. Такой опыт всегда обогащает. Познакомиться поближе. Нам нужно научиться быть терпимее к тем, кто нам не нравится, и проявлять уважение к выбору ребенка. Не стоит поспешно высказывать сомнения и давать негативную оценку новому товарищу сына или дочери. Возможно, ничего плохого в друге нет, просто он другой. Прямые обвинения, обзывания, ярлыки только накаляют страсти, Мы спровоцируем конфликт, испортим отношения с ребенком, и тогда он тем более не поменяет своего мнения. Мы только укрепим запретную дружбу, заставим сына или дочь бороться за нее и, возможно, даже подтолкнем к каким-то радикальным действиям. Попробуем поговорить. «У тебя появился новый друг? А чем он тебе нравится?» Бывает, что ребенок начинает рассказывать и сам чувствует, что с новым приятелем что-то не так и спокойно разрывает отношения. Но надо быть готовым и к тому, что такая дружба продлится некоторое время. Можно пригласить нового друга в гости, взять с собой на прогулку или в поездку. Так мы сможем познакомиться с ним поближе и понять, что связывает его с нашим ребенком. Если же друг начинает вести себя неадекватно, ломает вещи, шумит, засиживается у нас до поздней ночи, стоит сделать замечание. А если не действует, то, как говорили старые времена, отказать от дома. Мы защищаем свои границы. Отстаиваем свои правила и демонстрируем уважение и к себе, и к своему дому. А заодно показываем ребенку, как это делается. Мы даем ориентиры и модель поведения, которую он со временем примет. В квартиру моих знакомых друг сына принес пневматическое ружье и затеял сомнительную игру. Он начал стрелять из окна по птицам и случайно пробил стекло чужого дома. Соседи вызвали полицию. Как только дело приняло опасный оборот, парень, бросив ружье, убежал, и сыну моих знакомых пришлось отдуваться одному. Зато он быстро понял, чего стоит его новый друг. Ситуация разрешилась сама собой. Разумеется, в таких случаях не надо акцентировать внимание на собственной правоте и укорять ребенка. «Вот видишь, мы же тебя предупреждали». Иногда бывает даже полезно дружить с плохишами. Например, новый друг эксплуатирует вашего ребенка, манипулирует, приближает к себе, а потом подшучивает над ним, высмеивает в компании. Ребенок это понимает и очень переживает. Но опыт манипулирования и агрессии, разумеется, без вреда для здоровья и при условии, что мы поможем ребенку увидеть, что происходит, и научим выходить из трудной ситуации, позволит ему развить эмоциональный интеллект и выработать социальный иммунитет. Если же мы целенаправленно создаем стерильную среду, в которой нашего ребенка будут окружать только хорошие мальчики и девочки, чинные и благородные, которые не толкнут и не обидят, он вырастет инфантильным, не приспособленным к реальной жизни. Маленький ребенок должен обжечься или порезаться, чтобы узнать, что такое горячее или острое. И в социальной жизни происходит то же самое. Нужно получить негативный опыт, проанализировать его и сделать выводы. Разрешить нельзя запретить. Ребенок растет и хочет сам выбирать, с кем ему дружить. Пытается вырваться из очерченного нами круга отсеянных и промаркированных детей, которых приводят на дни рождения и прочие праздники. Мы должны предоставить ему это право. Нравится нам это или нет, но по мере взросления он все больше будет общаться со сверстниками, а наши возможности отследить, просканировать его связи будут уменьшаться. Если мы не станем препятствовать, критиковать, осуждать его контакты, а, напротив, продемонстрируем терпимость и уважение к его выбору, у него не будет повода цепляться за сомнительных друзей, что-то кому-то доказывать и проявлять упрямство вопреки здравому смыслу. Разрешив нежелательную дружбу, мы как минимум не испортим наши отношения с ребенком, а, скорее всего, укрепим. А если случится что-нибудь из ряда вон, он сам открыто расскажет об этом, не боясь нашего сарказма, иронии и насмешек. Если мы смогли создать базу для доверительных отношений с детьми, очень хорошо. Если нет, то, как я не устаю повторять, никогда не поздно наверстать упущенное. Но только начинать надо прямо с этой минуты. И тогда в будущем ребенок придет за советом именно к вам, и мы первыми будем узнавать о том, что происходит в его жизни, в том числе и о его новых друзьях.